ЧАСТЬ ВТОРАЯ Первое. Муратов приехал в Полтаву утром, в день приюта шестой лунной экспедиции, опоздав на один день против намеченного им срока. Он хотел встретить экспедицию, потому что в ее составе находился Сергей, а Муратов давно не видел друга юности. Верный своему обещанию, он тотчас же разыскал Болотникова, который очень обрадовался его приходу. На вопрос, познакомился ли он с Геонеей, как хотел, профессор обиженно ответил, что Марина сделала попытку их познакомить, но Геонея повернулась спиной и даже не ответила на приветствие. Оскорбленный Болотников тотчас же отошел от нее. Он был очень маленького роста, и странная антипатия Геонеи проявилась во всем блеске. Такая упорная невоспитанность была трудно объяснима. Тем более, что во всем остальном Геонея держала себя скромно и вежливо. Она уже полтора года находилась на земле и давно могла понять, что здесь нет ни господ, ни рабов. Для этого требовалась элементарная, самая поверхностная наблюдательность. И тем не менее, расставшись с Болотниковым, Муратов отправился к дому, в котором поселились Марина с Геонеей. Этот дом нетрудно было найти. Весь город знал, где остановилась гостья из космоса. Не без волнений подошел Муратов к двери. Как встретит его Гианея? Может быть, ее обидело упорное нежелание Муратова увидеться с ней? И в самом деле не было никаких причин, оправдывающих его упорство. Гианея привыкла, что ее желания тотчас же исполнялись. Он постучал, так как нигде не увидел кнопки звонка. Но ответа не последовало. Немного подождав, Муратов толкнул дверь и вошел. В квартире никого не было. В столовой он увидел неубранные следы завтрака. Очевидно, обе девушки торопились. Тут же лежала записка, написанная рукой Марины. «Милый Витя, если ты зайдешь к нам и не застанешь, то мы уехали в Селену. Геонея хочет осмотреть город. Увидимся на ракетодроме». Подписи не было. Муратов с досадой бросил записку. Ему хотелось, чтобы первый разговор с Геонеей состоялся без свидетелей, а на ракетодроме, в толпе... «Если ты зайдешь, то мы уехали», — раздраженно повторил он слова записки. «Лингвистка называется». Хорошо знакомая манера сестры, писавшей письма, Словно нарушено вопреки правилам грамматики, сейчас почему-то разозлило его. Он вышел из дома, но, пройдя несколько шагов, остановился и повернул обратно. Как это часто бывает, он вдруг вспомнил, что видел там, на столе, не только записку сестры, но и какой-то рисунок, который тогда не привлек его внимания, а сейчас внезапно возник в памяти. Что-то очень знакомое было в этом рисунке. Снова войдя в ту же комнату, Муратов подошел к столу. Память не обманула. Там лежал открытый альбом, видимо, принадлежавший Геонее. На плотном листе карандашом был нанесен пейзаж Гермеса. Мрачные скалы, звездное небо и край диска обсерватории. На переднем плане человек в скафандре держал на руках другого человека. Судя по кубической форме шлема, этот другой была сама Геонея. Был изображен момент, когда он, Муратов, вынес Геонею из выходной камеры обсерватории, чтобы перенести ее на флагманский звездолет эскадрильи. Рисунок был мастерски выполнен. Муратов узнал черты своего лица, видные сквозь стекло шлема. У нее прекрасная память подумал Муратов, ведь прошло полтора года с тех пор. Было очевидно, что Геонея рисовала недавно, может быть, даже сегодня. Значит, она думала о нем, ожидала его прихода и, вполне возможно, намеренно оставила альбом открытым на этой странице. Она хотела, чтобы он увидел рисунок. «Я думаю о вас и хочу вас видеть. Так можно было понять это» если бы речь шла о земной женщине. Но у Геонеи были иные представления, иные привычки. Мотивы ее поступков не всегда были понятны. «Кто ее знает?» — думал Муратов. «Может быть, это означает как раз обратное? Не хочу вас видеть?» «Не забыла нанесенного оскорбления?» «Или что-нибудь другое?» «О чем и догадаться нельзя?» Он в нерешительности держал в руках альбом. Если Геонея нарисовала этот эпизод по памяти, то она могла вспомнить и запечатлеть другое. Что, если она рисовала виды своей родины? У Муратова задрожали руки. Стоит перевернуть страницу, и, может быть, он увидит то, чего никогда не видели человеческие глаза. Марина говорила, что Геонея часто рисует, но никогда не показывает своих рисунков. Искушение было велико, но все же Муратов поборол жгучее любопытство и положил альбом на прежнее место. Это было бы недостойным поступком — воспользоваться доверием гостьи. Она, очевидно, была уверена, что никто без ее согласия не заглянет в альбом. Геонея уже знала людей Земли и верила им. «Может быть, она сама покажет рисунки, если попросить ее об этом?» но робкая надежда была явно беспочвенной. Марина однажды попросила, но не получила даже вежливого отказа. Гянея просто промолчала. Муратов медленно вышел. Его с огромной силой влекло назад, вернуться, нарушить все законы морали, честности и гостеприимства. И потом всю жизнь презирать самого себя. Он с ожесточением захлопнул за собой входную дверь. Шестая должна была приземлиться в семь часов вечера. Сейчас было всего два. Что же ему делать все эти пять часов? Ехать в Селену и попытаться найти в огромном городе Марину с ее спутницей. Это будет не так уж трудно. Где бы ни появлялась Геонея, ее сразу замечали. Любой прохожий укажет ему, где искать. Но надо ли так явно показывать нетерпение? Не лучше ли увидеться именно на ракетодроме, как это указала Марина в записке? Муратов зашел в столовую и заказал обед из четырех блюд, чтобы протянуть время. В ожидании он раскрыл журнал, вышедший вчера. Как он и предполагал, на одной из страниц был портрет Геонеи. Оживленная, с улыбкой на губах. Она стояла у какого-то памятника. Рядом была Марина. Какой контраст с той Геонеей, которую помнил Муратов! Как изменилась гостья! Не осталось и следа от напряженной ожидающей чего-то маски. Да, теперь он твердо знал, что лицо Геонеи тогда, на пути к земле, было маской, трагической маской человека, убежденного, что его ожидает что-то, видимо, печальное, а, быть может, и ужасное. Это что-то было неизвестное людям Земли, но для самой Геонеи – близкое и реальное. Если бы не форма глаз и зеленый оттенок кожи, Геонею можно было принять за сестру Марины. Так сильно было сходство между ними. Обе с черными волосами, обе одеты в белое, обе стройные и высокие. Геонея на пол головы была выше и казалась старше. Но сколько ей лет в действительности, никто еще не знал. Скоро они встретятся. Теперь Муратов мог говорить с гостей. Это сильно меняло их будущее отношение. Теперь он не будет столь беспомощным, как раньше, когда все приходилось объяснять жестами. — Если только она не повернется ко мне спиной, как к Болотникову, — подумал он, — а это может произойти если она обиделась на мое невнимание к ней. Но в глубине души он не верил, что так будет. Ему казалось, что Гианея нарисовала его в альбоме потому, что думала о предстоявшем свидании и хотела его. Интересно, какова будет реакция Гианеи, когда она узнает, что я брат Марины? Он просил сестру не говорить об этом и был уверен в том, что его просьба исполнена. Мысль Муратова прервала появление официанта. Механические руки быстро и ловко сервировали стол. Чуть слышный звенящий звук сопровождал каждое движение. Это была старая конструкция. Модели последних выпусков не звенели. — Спасибо, — машинально сказал Муратов, когда блюда были поставлены. Робот кивнул головой в кавычках и отошел. Муратов усмехнулся. Даже это предусмотрели конструкторы. Он ел быстро. С каждой минутой усиливалось нетерпение. Ему мучительно хотелось как можно скорее встретиться с Геонеей, выяснить самый главный вопрос, как она относится к нему. Если худшие опасения оправдаются, это будет тяжелым ударом. Слишком много надежд было связано с возобновлением старого знакомства. Слишком многое и важное хотел он узнать, используя былую симпатию Геонеи. А что Геонея относилась к нему с симпатией, было несомненно. Достаточно вспомнить момент их расставания. Он зашел тогда, чтобы проститься с ней, знаками объяснил, что уезжает. Геонея сама, первая, протянула ему руку, чего прежде никогда не делала. В ее глазах он увидел грусть. Очень велико было сходство этой девушки из другого мира, с земными людьми. Разница была ничтожна, и нельзя было истолковывать ее жесты и выражения глаз иначе, как по-земному. А неоднократные просьбы Геонеи, чтобы Муратов приехал к ней, это говорило о том же? Обед был слишком обильным. Муратов сегодня еще ничего не ел но сумел справиться только с половиной. Нажав на кнопку, дающую сигнал к уборке стола, он вышел на улицу. Убить удалось всего полчаса. Оставалось четыре с половиной. «Поеду в Селену», — решил он. «Кстати, я никогда там не был. Погуляю, посмотрю город». Долететь можно было за пять минут. Но все с той же целью. Протянуть время Муратов не поднялся, К одной из многочисленных станций местного воздушного сообщения, находившейся рядом, а выбрал самый медленный вид транспорта — городской Вечебус. Вскоре он пожалел о своем решении. Машина невыносимо часто останавливалась. Входили и выходили пассажиры. Как правило, городским Вечебусом пользовались на небольшие расстояния, а Муратову нужно было пересечь весь город раскинувшаяся на десятки километров, проехать обширный район между Полтавой и Селеной, занятый автоматическими заводами, и только тогда он окажется у цели, да и то на окраине. «Сколько времени займет путь до Дрома? спросил он. «Полтора часа», — ответил металлический голос водителя. Несколько человек с удивлением взглянули на Муратова. Он вздохнул и устроился поудобнее в мягком кресле. Пусть удивляются люди его чудачеству, им и в голову не может прийти, что он находится в нелепом положении человека, не знающего, куда девать время. С ним самим это случилось первый раз в жизни.